Глава седьмая. «Ах ты ж горе-то какое! Очнись, лейтенант! Приходи в себя! Надо уходить!» В себя меня привел голос деда Федора. Я лежал на черном камне инопланетного корабля, как раз возле входа, а дед тряс меня за плечо. Не помню ничего. Как я выбрался? Последнее, что отложилось в памяти, это то, как я стреляю в черную массу, что висит посреди огромного зала. В матку, которая хотела меня сожрать. Это получается, что я на автопилоте вышел? Простонал я. Ты как тут оказался, дед? Ты опять стрелял? Я подождал немного, а тебя все нет и нет. Подхожу к воронке, а ты тут валяешься. Вставай, надо уходить. Не равен час явится сюда кто. Костей не соберем. И чего тебе понесло туда? Бурчит дед, помогая мне встать. Чего там было-то? Плохо все, дед. Хуже некуда. Отвечаю я, поднимаясь по сыпучему склону. Потом расскажу, если живы будем. Ты прав, надо валить, сейчас тут такое будет. Ох ты, господи, ходу тогда, лейтенант. Переспрашивать меня дед не стал, он активно помогал мне подняться вверх. В рощу идем, а оттуда обратно к водохранилищу. Там лодка у меня, пересидим пару деньков на островах. У тебя жар сильный, отлежаться тебе надо, паря. Твою мать! Со склона обрыва, не утруждая себя спуском, спрыгнул паук. Не обращая на нас внимания, он стремительно скрылся в ближайшем отверстии, и тут же за ним последовали еще трое. «Эт чего это было?» Дед испуганно вжался в землю, стараясь удержаться на слоне воронки одной рукой, а второй пытаясь достать из-за спины автомат. «Это звездец», — ответил я. «Скорее всего, это последствия моей стрельбы по матке». Она каким-то образом созывает экипаж своего корабля. «Поднажали!» Мы бежали к роще, а со всех сторон к кратеру мчались пауки. Сотни! Не мог этот камушек столько в себя вместить. Наверняка большая часть из них новорожденные. «Ты чего там учудил, Ирод?» Когда мы добежали до укрытия, дед Федор с трудом стоял на ногах. Хрипит, весь красный, как бы удар старика не хватил. Если ему 80 лет, то такие пробежки ему противопоказаны в силу возраста. Да и мне нелегко было. Я хромаю все сильнее и сильнее. С командиром этих уродов слегка пообщался. Отдышавшись, ответил я. Мы с ним во взглядах на диету не сошлись. Он мясо предпочитает, а я решил, что жрать ему вредно. Меня схарчить хотел, и я был категорически против. Тут вот что, дед, эти твари не зря там все собираются. Похоже, их босс решил, что работяги сами не справятся, раз уж врага в корабль пропустили. У них там такие чудища есть, похлеще пауков. Они огромные и, как хамелеоны, могут окраску тела менять. Сейчас их, скорее всего, из клеток выпускать будут. Тех из автомата не завалишь. Я мельком только видел, но мне хватило. Едва не обгадился от ужаса. «Это кто работяги? Пауки, что ли?» Недоверчиво переспросил дед. «Они самые». «Одни из рабочих особей, предназначены для добычи пищи, охотники, проще говоря. Есть там у них еще и другие рабочие, но те из корабля, похоже, никогда не выходят, обслуживают местных жителей. Как раз такого я и завалил в коридоре. На макрис похоже. Брони, считай, нет, и они не опасны. Может, и еще какие имеются?» «Я прошел совсем немного, а уже четыре разновидности твари видел. Ну вот, считай. Пауки, макрицы, хамелеоны и сама матка. Етить-колотить?» Муравейник какой-то, опять сплюнул Никитич. Где же столько дихлофоса на них взять? Боюсь, их даже Зарином вытравить не получится, вымученно улыбнулся я. После посещения корабля мне было совсем не до шуток. Пошли, дед, пока время и силы есть. Да и вечер уже. Нужно найти укрытие на ночь. И острова твои не подходят. Дойти мы до них не успеем, отварим вода не помеха. Нам бы желательно бетонный бункер найти или как минимум броневик, а лучше танк. «Бункер, говоришь?» Дед задумался. «Есть одно местечко, только там сейчас, наверное, воды полно. Давно туда не заглядывал, но нам сойдет ночь перекантоваться». «У тебя что, дед, бункер есть?» Удивился я. «Да есть тут неподалеку брошенный узел связи. Еще с времен, когда в округе склады госматрезерва стояли», буркнул дед. «И лагерь там брошенный есть, а в нем бомбоубежище. Все побросали, как союз развалился». Столько сил и денег туда вбухали, а сейчас там местные бомжи металл пилят. Такую страну просрали. Да мы планету тут просрали, а ты про страну, остановил я ворчание деда. Веди, дед, времени мало. Почти два часа мы ползли до бункера. Мы шли по лесу, ощетинившись стволами в разные стороны, хотя толку от этого было, наверное, немного. В том лесу, куда меня привел старик, все заросло кустарником и деревьями. Густо лежит валежник, который хрустит под ногами. Бурелом какой-то. Такое впечатление, что мы идем по диким местам, куда не ступала нога человека. Я уже почти в полубреде и только усилием воли заставляю себя двигаться. Хочется просто лечь на землю и просто лежать. Стремительно темнеет и становится холоднее. Хотя мне и так холодно. Меня морозит. Ну вот, мы на месте. Дед внезапно остановился прямо среди леса. Тут он. Где? Не понял я. Вокруг ничего не поменялось. Тот же лес и кусты. Глаза разуй. Дед тычет пальцем вперед. «Вон, не стоят!» «Точно! Посреди кустов прямо перед нами виднеются покрашенные зеленой краской металлические контейнера. Немного дальше, за деревьями, виднеются и заброшенные здания. Очевидно, тут когда-то была грунтовая дорога, и она вела прямо к зданию контрольно-пропускного пункта, к которому прилегала двухэтажная пристройка. Здания изъяют пустыми окнами, и там совершенно ничего нет, только голые стены». Напротив КПП расположен гараж для одной единицы техники. В нем даже ржавые полуоткрытые ворота имеются. Интересно, тут базировался грузовик или бронетехника? Гараж точно не для легковушки. Среди кустарника также замечаем массивные кирпичные головки вентиляционной и дизель-генераторной системы. головки дизель-генераторной отличает высокая труба для воздухозабора и две поменьше, выхлопные, что видно по черной копоти на трубах. Ни хрена себе! Только и смог сказать я, шараши наглядываясь вокруг и замечая все новые и новые признаки наличия тут военного объекта. Тут связисты стояли, не прятались особо, но на территорию никого не пускали. А потом в один день съехали, начал рассказывать историю бункера дед. Еще где-то год тут пост был, и работы по консервации велись, но ну а потом и его убрали. С тех пор бункер заброшен, а наши местные его быстро в оборот взяли. Хоть входы и заложены кирпичной кладкой, но кого это останавливало? Вынесли оттуда все, что можно. Даже провода и аккумуляторы на металл сдали. Мебель и окна с дверями по домам растащили. Но гермодвери на месте. Если сможем закрыть, нас оттуда даже ядерной бомбой будет не выкурить. Бункер представлял собой одноуровневое монолитное сооружение из бетона. Вход в бункер выполнен по типу сквозник. Когда в бункер ведут две входные двери, расположенные параллельно, за которыми находится перпендикулярно расположенная паттерна, в середине которой гермодверь, ведущая уже в сам бункер. Такая система защищала вход от осколков и ударной волны, а также увеличивала шансы успешно покинуть бункер, если один из входов оказался бы завален обломками. Один из двух входных порталов сквозняка оказался распечатанным. Кто-то тут усердно поработал, разнеся кирпичную стену немалой толщины до такого состояния, что туда можно было пройти, не пригибаясь и не задевая проем локтями. При консервации объекта оба портала заложили кирпичной заглушкой, но для наших людей, я думаю, и бетон не стал бы проблемой. В бункере, естественно, было темно, хоть глаз выколи, и старик, забрав у меня фонарик, заработал динамомашиной. Войдя в портал, мы прошли по сквозняку и остановились перед шлюзом, в который вела массивная гермодверь. С другой стороны шлюза стояла точно такая же, и обе они, на удивление, были как новые. В сквозник вода не проникала, так что была надежда, что несмотря на то, что двери простояли в открытом состоянии много лет, они все же закроются. «Подсоби, лейтенант!» Дед схватился за дверь и попытался ее сдвинуть в сторону. «Хрен!» Дверь только едва заметно качнулась и осталась стоять, как стояла. «На петли бы маслица капнуть. А у нас даже оружейного масла нет. Мы автоматы обычно чистили в оружейке и, понятное дело, на стрельбы с собой принадлежности для чистки не брали». Моя КСУ вообще имеет стальной приклад и короткий ствол, так что у меня даже шомпола нет, не говоря уж про пенал с принадлежностями. В дедовском АК такой должен быть, я не проверял, но он там конструкции предусмотрен. Только вот и там масленки точно нету». Старик и калека. Вдвоем мы уперлись в гермодверь плечами и пробовали ее закрыть. Со страшным скрипом она понемногу поддавалась и казалось, что еще чуть-чуть и у нас все получится. Внезапно из глубины бункера раздались выстрелы. Стреляли из автомата и очередью. Пули пробарабанили по бронированной двери, которая почти полностью прикрывала нас. Но только почти. Дикая боль. Обожгло, как будто огнем, левое плечо. Я упал на грязный пол бункера, чувствуя, как грудь и руку заливает чем-то горячим. «Это моя кровь. Я ранен». «Тут люди! Не стреляй!» Дед Федор мгновенно спрятался за толстую бетонную стену и заорал во весь голос. «Стволы на землю, падлые!» прорали в ответ из бункера «Иначе всех замочим!» А голос-то знакомый, и именно его я не хотел бы услышать в глухом лесу, да еще и в заброшенном бункере. Это Бяка, а именно осужденный за тройное убийство Бяков Павел Олегович, склонен к побегу и злостному неповиновению законным требованиям администрации, постоянный обитатель Бура и ШИЗО, а пару недель назад он стал еще и обвиняемым по делу о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Мой подследственный. Именно опера ведут дознание по уголовным делам в зоне, и я для него не только кум, но еще и дознаватель, что собирается намотать ему новый срок. Так-то я на него дело бы и не заводил, конечно, есть способы и таких товарищей к порядку призвать без новых сроков, и я почти справился, но на этом настоял Минаев. Любого авторитета или блатного на зоне можно вывести из строя, буквально пачкой чая или папирос. Цена вопроса копеечная, и делать особо ничего не надо». Ну вот, к примеру, встал у опера поперек горла кто-либо из блатных. Не понимает нормальных слов, шатает зону, работать мешает. И тогда в ход идут проверенные оперские приемы. Никого бить и головой в унитаз на камеру кунать не надо. Это дурной тон, не наш метод. Так профи не работают. Все проще и бескровнее. К примеру, вытащил опер этого упрямца к себе пару раз на разговор а потом отработал по имеющейся информации от агентов, и прямо на следующей утренней проверке можно заслать к этому блатному шныря с кабанчиком и влететь прямо перед отрядом ему его отдать, а на словах передать спасибо от кума. Готово? За что тебе кум спасибо сказал? Почему тебя опера загрели? Куча вопросов сразу общество к этому несчастному появится. Может и обойдется все у подставленного зэка, однако разборки будут долгими, и как минимум на какое-то время проблем с ним не будет. И это еще по-мягкому. По-доброму, так сказать. А в крайнем случае, можно вообще за УДО дырявого подговорить неугодного зэка, походя зашкварить. Стакан мочи в него плеснуть или еще чего. Правда, потом обладателя гарема прятать придется, но ненадолго. В необходимых случаях УДО делается быстро. Это, конечно, прямо совсем за гранью, и делать так никто не будет без крайней необходимости. Но если я, к примеру, узнаю, что готовится бунт, во время которого могут пострадать люди, а этот осужденный является его зачинщиком и организатором, я так сделаю, и совесть меня мучить не будет. И это только два приема, а их великое множество. Этому в школе милиции не обучают, этому оперов жизнь учат и более опытные коллеги. Бяка недавно стал моим стукачом. Он, как положено, дал мне расписку, и рычагов давления у меня на него было хоть отбавляй. Один только псевдоним, что я ему как агенту придумал для конспирации, чего стоит. Чайковскому он меня значится. А все потому, что был пойман на мужеложстве, о чем у меня в сейфе даже лежало заявление одного из обиженных. Жопошных дел мастер. Петух, конечно, заяву без даты только по моему приказу написал, но факт есть факт, благодаря этому Бяка и стал моим агентом. Среди зэков же он по-прежнему считался авторитетным сидельцем. Бяка заигрался. Вместо того, чтобы затихнуть после залета и считая, что будучи агентом ему ничего не грозит, при этом стараясь еще больше поднять свой авторитет у Зеков, он во время очередной утренней проверки, на которой по случаю оказался Минаев, сначала отказался от зарядки, а потом и дал в ухо нарядчику, за что и, учитывая его прошлые заслуги, закономерно заработал дезорганизашку. И вот теперь он тут, вооруженный очень на меня зол. Это худшее, что могло со мной случиться. Я чувствую головокружение. Это от потери крови, наверное, а может все в купе навалилось. И моя болезнь, и раны. Мысли путаются, и сознание снова покидает меня. Усучара! В сознание меня привела резкая боль в ребрах. Кто-то от души заехал мне в бок с сапогом. Да чего кто-то? Я знаю, кто. Этот блядский бяка. Давай кончим его конь. Это же Таран, кум Зоновский. Успеем кончить, не Через два дня харчи кончатся. Ты что жрать будешь? Конь. И его я знаю. Тоже зэк с нашей колонии. Конь его прозвали за то, что у него рожа похожа на лошадиную. Тоже рецидивист, что неудивительно. Других почти не держим. Конь тоже сидел за убийство. И он в ШИЗО парился, когда мы на стрельбище уезжали. Как они тут оказались? До зоны не менее сорока километров. Вяжите его и плечо перетяните тряпкой, чтобы копыта не откинуло раньше времени. Свежим пару дней побудет и ладно, ему и так недолго осталось. «Жмура жрать?» В голосе Бяки слышится отвращение. «Ты, Бяка, другое чего предложить хочешь? Может, тогда метнешься за балабасом?» «А чего? Деревня рядом. Там наверняка есть». Конь откровенно смеется. «Ха! Поржал! Смешной ты, Конь!» Голос Бяки злой и напряженный. «На то у нас Рыжий есть!» «Так, Рыжий, сгоняешь для братвы за хавчиком. «Я никуда не пойду!» Слышится истеричный голос расконвойчика по кличке Рыжий. Угораздило же его с этими двумя отморозками в компании оказаться. Он из хозапслуги, а значит для них практически такой же красный, как и я. Только я, конечно, куда как краснее. Лучше тут убейте. Ну, живи и пока, хмыкнул Бяка. Твое почетное место кабанщика показанято то нашим уважаемым кумом. Вот свезло так свезло. Мне снова прилетело по ребрам, а потом в висок. Больно, блядь. Э, потише, Бяка, он и так едва дышит. Опа, и снова новый голос. Да сколько же их тут? Конь дело говорит. И потом нам заложник не помешает, если мусора нагрянут. Второй-то успел ноги сделать. Ну а как с подмогой вернется? Какая подмога, Сява? Бека возражает, но бить меня перестал. Города нет, зоны нет. Мусорню вшиву разнесло в щепки. Мы же сами едва ушли, когда тараканы со всех щелей полезли. Хорошо уж изо стены крепкие. Почти устояли после взрыва. И то половину братвы обломками подавило. От зоны, кроме изолятора, вообще ничего не осталось. Жратву откапывать пришлось, а вертухаев свышек по кусочкам размотала. Если из мусоров кто и выжил, то не до нас им сейчас. Теперь все понятно. Итак, передо мной отбывающие наказания в штрафном изоляторе зэки. Там на момент катастрофы сидело 10 человек. Если верить словам Бяки, половина уйти не смогла. и того имеем пять беглецов и каким-то боком затесавшегося с ними рыжего. Причем они вооружены автоматами, которые, судя по всему, забрали у мертвых конвойных с вышек. Это плохие новости, но есть и хорошие. Меня сразу убивать не будут. И издеваться тоже. Обиженного руками трогать нельзя, а уж тем более в рот засовывать. Меня же, судя по всему, собираются съесть. И самое главное, это то, что дед Федор сумел сбежать. Боевой старик не пропадет. Ему бы только ночь продержаться».